Глава 69. Лучи восходящего солнца били душелов в спину, когда она, едва не задевая ковром скалы, подлетала к своей цели, ожесточенно споря сама с собой. Подмывала отбросить маскировку, а заодно и первоначальный замысел проникнуть в стан врага и обрушиться на лагерь смертоносной бурей. Но так она выдаст свое присутствие и вызовет ответные действия людей, которые из века в век доказывают свое умение сопротивляться они ведь наверняка преподнесут что-то новенькое. Изобретательность – одно из самых опасных качеств черного отряда». Она посадила ковер и замаскировала его несложным заклинанием, и двинулась к расположению отряда. Перемещалась короткими в несколько ярдов перебежками за раз и остановилась, не доходя, едва обнаружила хорошее укрытие. Там она принялась менять свою внешность до неузнаваемости, с помощью иллюзий и телесной перелицовки эта работа требовала полной сосредоточенности в кустарнике за ее спиной неподалеку крался дядюшка дой он уже добрался до ковра с помощью своих скромных колдовских навыков убедился в отсутствии ловушек и затем испортил снасть без всяких ухищрений самым примитивным но надежным способом посредством топорика пусть дядюшка и состарился и резвости у него убыло но он не утратил ни сноровки ни умения передвигаться скрытно Он уже почти вернулся к вратам теней, когда появилась Душелов в образе юного оборванца. За ее продвижением наблюдала белая ворона, умастившаяся на зыбкой опоре, ветки истосковавшегося по дождю куста. Когда миновал риск, что Душелов оглянется и заметится глядатая, птица перелетела на то место, где ведьма меняла облик, и принялась рыться в оставленной одежде и прочих вещах. При этом ворона издавала звуки, больше всего похожие на разговор человека с самим собой. Душилов вошла в лагерь, надеясь обнаружить там тех, кто принадлежал к черному отряду или помогал ему. Лагерь был пуст. Однако далеко впереди тянулась длинная вереница, уже за вратами теней. Не прошел через врата один единственный человек с мечом за спиной, но и он двигался быстро, спеша к тем, кто поджидал его на другой стороне. Так у них все-таки есть этот проклятый ключ, и они воспользовались им. Но почему она не добралась сюда раньше? Не напала, не уничтожила их всех, проклятие! Всему миру известно, скрытность не самое лучшее оружие против этих людей. А, вот в чем дело. Враги каким-то образом узнали о ее приближении. Другого объяснения нет, за ней следили. Им известно, где она находится сейчас и... Первый огненный шар был так точно нацелен, что наверняка снес бы ей голову, если бы она не успела распластаться на земле. Миг спустя эти проклятые снаряды замелькали в воздухе, явно посылаемые из нескольких разных точек. Пылали кусты, крошились и плавились скалы. душелов поползла, спеша выбраться из-под обстрела. И какой теперь прок от ее маскировки? Похоже, противник точно знает, куда надо стрелять. Его ни на секунду не обманули ее ухищрения. Спасаясь от огненного шквала, Душулов забралась в глубокую яму, оказавшуюся выгребной. Плевать сейчас не до сохранения достоинства. Это идеальное убежище. Теперь стрелки смогут поразить ее, только подойдя вплотную. Она воспользовалась передышкой, чтобы обдумать дальнейшие действия а затем нанесла контрудар. Это сопровождалось цветными сполохами, клубами маслянистого пламени и облаками пара. Но не причинило ни малейшего вреда ее противникам которые покинули поле боя, как только она забралась в яму. Наконец душелов выкарабкалась оттуда. Тишина. Ведьма глянула на склон. Даже те, кто стрелял в нее, уже за вратами теней. Там стояли люди, примерно дюжина, и смотрели на нее, ждали, что она теперь предпримет. Надо взять себя в руки. Нельзя допустить, чтобы ее спровоцировали на какую-нибудь глупость. Врата теней — штука очень хрупкая поддавшись гневу, легко их разрушить, а вот восстановить. Ей удалось успокоиться. Такая древняя, такая изощренная ведьма умеет контролировать свои эмоции. Время. Вот ее самый надежный союзник. Умение ждать. Вот ее главный козырь. Она энергично зашагала вверх по склону, перекачивая свою ярость в энергию движения с легкостью, немыслимой для обычного человеческого существа Склон вблизи врат теней был покрыт полосами скошенной травы и пятнами цветного мела. Через это место тянулась аккуратно помеченная тропа. Душилов не поддалась искушению двинуться по ней. Однажды она уже благополучно прошла через врата, и есть вероятность, что враги об этом забыли. А может, они не верят, что Душилов запомнила тот безопасный маршрут. Он проходит восемью футами западнее, сразу за искореженной ржавой клеткой, выглядящей так, будто здесь она встретила свой печальный конец ведьма погрозила пальцем нехорошо ой как нехорошо плетеный лебедь якобы погибший предатель и семья нюэйбау бесстрастно смотрели на нее с той стороны Бледнолицый крошечный колдун гоблин самодовольно ухмылялся очевидно вспоминая по чьей вине удушелов такая уродливая походка и эта некрасивая миниатюрная женщина тоже улыбалась недобро а потом произнесла «Я не просто попыталась затащить тебя сюда, сладенькая. Я тебя затащила!» Она показала средний палец, чему, конечно же, научилась у северян. «Воды спят, протектор!» «Проклятие! Что она хочет этим сказать?»